Против этой точки зрения выставляются следующие возражения. «Как Бог, так и природа не обладают ни в чем излишком. У них также нет недостатка ни в чем необходимым. Посему против подобных козней дьявола даны не только средства предупреждения, о которых говорилось в начале второй части, но и средства врачевания». Ведь в противном случае Бог не в достаточной степени позаботился бы о верующих, и дела чёрта представились бы более значительными, чем дела Бога. Далее. Глосса в том месте книги Иова, где говорится «нет на земле подобного ему» и так далее, дает следующее разъяснение «несмотря на это, заслуги святых сильнее дьявола». Поэтому и в нашей жизни его сила уступает заслугам святых». Августин в своем сочинении «О нравах церкви» утверждает, «Если мы прилепимся к Богу, никакой ангел не будет могущественнее нашего духа. Ведь если добродетель – сила, то дух, прилепившийся к Богу, возвышеннее, чем весь мир. Посему таким духом возможно побороть козни дьявола». Ответ. Здесь перед нами два воззрения, которые представляются как бы противоположными. Имеются такие богословы и канонисты, которые утверждают, что является дозволенным устранять околдование даже с помощью встречных околдований. Это воззрение разделяют Скотт, Гастиенсис, Гафред и вообще большинство канонистов. Противоположного воззрения придерживаются такие богословы, как Фома, Бановентура, Альберт Великий, Петр Полуданус и многие другие, которые выступают противниками встречных колдований и которые считают, что лучше человеку умереть, чем заниматься подобными вещами. Рассмотрим оба воззрения. Скотт в своей книге «Комментарии на сентенции Петра Ломбардского» Считает заблуждением Не прибегать ко встречным колдованиям И считает заслугой Бороться с их помощью Для разрушения козни дьявола Нам известны Различные виды встречных колдований Так знахарки Вешают над огнем ведро с молоком Отоколдованные И поэтому дающие мало молока Коровы и наговаривая Бьют по этому ведру Палкой. Эти удары Передаются дьяволу, который вымещает их на ведьме, что досаждает им обоим. Из чувства мести дьявол может запутать свои тенета женщину, занимающуюся подобными встречными колдованиями. В своей сумма-капиоза, а именно в главе о половом бессилии, Гостиенсис советует прибегать к врачебной помощи. Хотя бы те или иные предписанные средства и казались отдающими суеверием. Церковь же может относиться терпимо к тому, что зло изгоняется злом. Убертин в своих комментариях к сентенциям утверждает, околдования могут быть разрушены или молитвами, или искусством тех, которые эти околдования наслали. Гафред в своей сумме в главе под тем же названием говорит, Околдование не всегда может быть устранено тем, кто его наслал Случается, что околдовавший умер Или не понимает, как уничтожить порчу Или же чародейское средство им утеряно Когда же колдун знает, как помочь То можно прибегать к его врачеванию Те ученые, которые утверждают, что никакое околдование не является постоянным убеждены в возможности устранения порчи или экзорцизмами, или встречным колдованием, или действительным раскаянием, так как черт имеет власть лишь над грешниками. Противоположное мнение высказывается святым Фомой в его комментариях. Он полагает, что если околдование может быть устранено только встречным колдованием, то его надобно считать постоянным, Хотя бы и было известно, что уничтожить порчу эту возможно недозволенными средствами, применение которых недопустимо». Это мнение разделяется Бонавентурой, Петром Ломбардским, Альбертом Великим и большинством богословов, которые признают разрешенными средствами устранения околдований только экзорцизмы, или полное покаяние, причем они опираются на авторитет канонического права, именно на главу сортиариас. Оба высказанных мнения сходятся в том, что околдование может быть устранено или встречным колдованием колдуна – через другое чародеяние или такими людьми, которые, не будучи колдунами в полном смысле этого слова, но пользуясь колдовским наговором, колдовским ритуалом, снимают порчу, наведя ее случается на других или такими людьми, которые при снятии порчи ни на кого ее не наводят, но молчаливо или громогласно призывают дьявола. Все эти три возможные случая считаются указанными богословами, недозволенными. Они полагают, что лучше идти на смерть, чем совершать подобную скверну. Канонисты же считают два последних случая недопустимыми, если церковные экзорцизмы, молитвенное призывание заступничества святых и полное покаяние не оказали желаемого действия. Для лучшего понимания сущности вопроса приведем несколько фактов. Во времена Папы Николая из немецких стран в Рим прибыл по делам своей епархии один епископ. Его имени мы не назовем, хотя он уже и умер. Он влюбился там в одну молодую женщину и намеревался отправить ее в свою епархию в сопровождении двух слуг вместе со своими вещами и драгоценностями. Эта женщина решила навести на епископа смертельную порчу, чтобы присвоить себе драгоценности. Вскоре он опасно заболел, и врачи потеряли надежду на его выздоровление. Тогда пришла к нему одна старуха, открыла ему колдовскую причину его болезни и предложила ему свои услуги для встречного околдования». «Не видя другой возможности вернуть себе здоровье, епископ обратился к папе с просьбой разрешить ему прибегнуть к помощи старухи, указав на то, что подобное чародеяние, снимая с него порчу, наведет ее на ведьму, околдовавшую его».